смерти в ее самой ужасной и отвратительной личине. Большинство чувствовали себя причастными к ней, и никто не сомневался, что она близка. Они стояли молча и неподвижно, ожидая развязки. Но вместо того, чтобы увидеть, как Морис Джеральд повиснет на суку, они стали свидетелями совсем другого зрелища. Оно было настолько нелепым, что нарушило мрачную торжественность минуты и задержало казнь.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 — Совершено преступление, убийство. Вы это сами знаете. — Убийцы нет пощады. — Нет пощады, — повторяют двадцать гневных голосов. — Повесить его. — Повесить! Присутствие женщины больше не сдерживает толпу. Быть может, все происшедшее даже приблизило роковую минуту. Теперь мустангера ненавидят не только Кассий Калхаун.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 Никогда не полюбит.